Глава двадцать пятая. Анимон. Оба молодых человека одновременно бросились поднимать цветок, упавший случайно или преднамеренно из рук девушки. Фернанд стоял ближе к окну, а потому он и поднял анимон. Но дон Рамира, протягивая руку к своему другу, сказал, «Благодарю вас, дорогой Фернанд, отдайте мне этот цветок». «А почему я должен отдать его вам?» — спросил Фернанд. «Потому что мне кажется, что его уронили из внимания ко мне?» «Кто это вам сказал?» «Никто, но кто скажет не обратное?» «Может быть, кто-нибудь не побоится сказать вам это в глаза?» «Кто? Я?» Дон Рамира изумленно посмотрел на Дона Фернандо и теперь только заметил его бледность и судорожную дрожь его губ. «Вы?» — сказал он, отступая на шаг. «Почему вы?» потому что ту которую любите вы люблю я вы любите донью флор воскликнул дон Рамиро. я люблю ее повторил дон Фернанд. где и давно ли вы повстречались с ней спросил дон Рамиро, бледнее в свою очередь не все ли вам равно но ведь я люблю ее уже два года быть может я люблю ее всего два дня но в течение этих двух дней я достиг большего чем вы за два года подтвердите мне это Или я скажу во всеуслышании, что вы намеренно запятнали репутацию девушки. Вы сказали мне, что вы ехали впереди нее от Малаги до Гранады, не правда ли? Я только что сказал вам это. Вы проезжали мимо венты короля Мавров. Я даже останавливался там. Вы заказали там обед для Дона и и его дочери. Вы пользовались там духами и оставили букет. Да. В этом букете был немон. Ну и что же? Она дала мне. Этот цветок. Дала? Своей рукой? Дала, и он здесь, на сердце у меня, где он увял, там же увянет и этот. Вы сами взяли этот анимон, вырвали из букета, и она не знала об этом. Подняли на дороге, где она безумысло уронила его. Подтвердите это, и я прощу вам все. Прежде всего, я принимаю прощение только от Бога или от короля, с гордостью ответил молодой человек. Что же касается цветка, то его она дала мне. «Вы лжете, Дон Фернанд!» — сказал Рамира. «И как вы украли первый из этих цветков, так вы украли и второй!» Дон Фернанд гневно вскрикнул и, выхватив правой рукой шпагу, бросил к ногам Дона Рамира оба цветка, свежий и увядший. «Хорошо, пусть будет так!» — сказал он. Подаренные или украденные, вот они оба на земле. Тот, кто будет еще жив через пять минут, поднимет их. — В добрый час, — сказал Дон Рамира, отступая на шаг и в свою очередь вынимая шпагу. — Такой договор мне нравится. Потом, обернувшись к людям, которые прогуливались на площади и, увидев обнаженные шпаги, повернулись в ту сторону, где они сверкали, сказал, — Сеньоры, пожалуйте сюда, чтобы мы не дрались без свидетелей. И чтобы не могли сказать, если меня убьет Дон Фернанд, что он убил меня вне поединка, как говорили про него относительно Дона Альвара. Хорошо, пусть они придут, сказал Дон Фернанд. Клянусь Богом, дон Рамира, они увидят нечто заслуживающее интереса. И оба молодых человека, один от другого на расстоянии пяти шагов, склонив остриаж шпаг к земле, ждали, пока вокруг них образуется круг. Потом, когда круг образовался, чей-то строгий голос сказал «Начинайте, сеньоры!». Вода не низвергается так быстро, когда она прорывает плотину, как бросились молодые люди друг на друга. В этот момент за ставнями раздался крик, но этот крик, заставивший обоих противников поднять головы, не только не остановил поединка, но, казалось, вызвал еще большее ожесточение. Дон Фернанд и Дон Рамиро были оба наиболее храбрыми и ловкими в своей среде. Очевидно, ни тот, ни другой не имели в Андалусии равных себе противников, и для того, чтобы встретить серьезное сопротивление, им надлежало сразиться друг против друга. Итак, как и обещал Дон Фернанд, то, что увидели окружавшие их, было достойно внимания. Действительно, обе шпаги скрестились с такой быстротой и ожесточением, что можно было подумать, что оружие, откуда сверкали искры, было одержимо такой же страстью, как и люди, державшие его. Все средства, какие используют искусство, ловкость и сила, обнаружились в несколько минут, пока длилась эта первая схватка. Причем ни тот, ни другой из противников, неподвижных, как деревья, в тени которых они дрались, не отступил ни на шаг». Можно было подумать, что опасность исчезла, и зрители наблюдали не ожесточенный поединок, а военные упражнения в фехтовании на рапирах, снабженных пуговками на конце. По правде сказать, подобные поединки соответствовали нравам того времени, и не проходило дня, чтобы не было видно представления, сходного с тем, какое давали Дон Фернанд и Дон Рамира. Пауза была краткой. Каждому нужно было время только, чтобы перевести дух — И, несмотря на крики зрителей «Не торопитесь! Не торопитесь!» оба противника бросились друг на друга с новой яростью. Но на этот раз едва только скрестились шпаги, как послышался задыхающийся голос. «Остановитесь, Дон Фернанд! Остановитесь, Дон Рамира!» Все головы повернулись в направлении этого голоса. «Дон Руис де Торильяс!» — закричали, отступая зрители. И в то же время Дон Руис очутился в кругу как раз с той стороны, где был его сын. Предупрежденный, без сомнения, доньи Флор, он прибежал, чтобы разнять сражавшихся. Остановитесь, повторил он властным голосом. Отец! Раздраженно пробормотал Дон Фернанд. Сеньор! С уважением сказал дон Рамира. «Я не могу приказывать дону Рамира, — сказал старик, — но вы, дон Фернанд, мой сын, и я говорю вам, остановитесь!» «Остановитесь, сеньоры!» — повторили присутствовавшие. «Как несчастный!» — воскликнул дон Руис, сжимая руки. «Не можешь ты побороть свои пагубные страсти! Помилованный вчера за дуэль, ты сегодня совершаешь то же преступление! Отец мой! Отец мой!» «Прошу вас, не мешайте мне!» «Как? Здесь, среди улицы, при свете солнца!» — воскликнул Дон Руис, воздев руки. «Отчего же нет? Здесь, среди улицы, при свете солнца, было нанесено мне оскорбление. Они были свидетелями обиды, пусть же они будут и свидетелями мщения!» «Вложите в ножны вашу шпагу, Дон Фернанд!» «Защищайся! Защищайся, Дон Рамира!» «Итак, ты не слушаешься меня!» «Неужели вы думаете, что я позволю лишить себя чести, которую вы вручили мне так же, как и ваш отец получил ее от своих предков?» «О!» — воскликнул Дон Руис. «Да будет угодно небу, чтобы ты сохранил хоть искру того, что я передал тебе». Потом, обратившись к Дону Рамира, старик сказал, «Сеньор Дон Рамира, сын мой не питает ни малейшего уважения к сединам и дрожащим рукам, умоляющим его». «Хотя бы эти седины принадлежали отцу. Послушайте меня вы и дайте окружающим нас пример того, что чужой человек оказывает мне более внимания, чем мой сын». «Да, да, послушайтесь его, дон Рамира», — говорили зрители. Дон Рамира отступил на шаг, опустил шпагу и поклонился. — Вы правильно сделали, обратившись ко мне, сеньор Дон Руис де Торильес. — Вы хорошо сделали, рассчитывая на меня, сеньоры. Земля велика, горы уединены. Я встречу моего противника в другом месте. «Ах — Ах! — вскричал Дон Фернанд. — Это значит ловко скрыть свою боязнь! Дон Рамира, уже вложивший шпагу в ножны и отступивший на два шага, очутился одним прыжком на месте со шпагой в руке. — Я, — сказал он, — я боюсь. Окружавшие начали роптать, очевидно, обвиняя Дона Фернанда, и двое из более старших или более умных из них сделали движение, чтобы помешать противникам. Но Дон Руис жестом руки попросил их удалиться. Они молча послушались, снова послышалось брецание шпак. Дон Руис приблизился на шаг к сыну. Дон Фернанд, стиснув зубы, бледные от гнева, с пылающим взглядом атаковал своего противника с яростью, которая, казалось, придавала меньшую уверенность руке, чем это было на самом деле. «Безумец!» — сказал старик. «Когда посторонний человек относится ко мне с уважением и слушается меня, ты, ты не слушаешься и не боишься меня!» Подняв палку, которую он держал в руках, он воскликнул с горячностью, придавший его взгляду молодой блеск. — Во имя Бога! Не я буду, если не научу тебя публично твоим обязанностям! Не теряя из виду шпагу своего противника, Дон Фернанд наполовину повернулся. Он увидел отца с поднятой палкой. Из бледного тот сделался багровым, до такой степени кровь его стремительно бросилась от сердца к голове. На лице старика была почти ненависть. Лицо Фернанда сделалось таким же и отразило состояние, близкое к той же ненависти. Казалось, что если бы кто-либо неосторожно попал под двойную молнию их взглядов, он был бы поражен громом. «Берегитесь, отец мой!» — сказал молодой человек дрогнувшим голосом. Шпаго! В ножны!» — повторил Дон Руис. «Опустите раньше вашу палку, отец мой!» «Сначала послушайся ты, несчастный, когда я приказываю тебе повиноваться!» «Отец мой!» — приглушенно вымолвил Дон Фернанд, снова мертвенно бледнее. «Не держите дольше надо мной вашу палку, или, клянусь богом, вы доведете меня до крайности!» Потом, обернувшись к Дону Рамира, он сказал, «Не удаляйтесь, Дон Рамира! Я могу одновременно иметь дело с палкой старика и со шпагой фата!» «Вы видите, сеньоры, что мне делать?» «Делайте то, что диктует вам ваша храбрость и оскорбление, которое вы получили, сеньор Дон Рамира», сказали кавалеры, удаляясь и не желая более присутствовать при этом поединке. «Неблагодарный и жестокий!» — закричал Дон Руис, все еще держа над головой сына занесенную палку. «Неужели твой противник не может научить тебя, как должен вести себя сын перед отцом?» «Нет!» — возразил Дон Фернанд. так как мой противник уступил из-за трусости, а я не ставлю трусость в число добродетелей. Тот, кто говорит или думает, что я трус, он лжет, Дон Рамира, — перебил старик. Это я должен сказать ему, а не вы. — Окончим ли мы наконец? — вскричал Дон Фернанд с тем яростным воплем, каким он отвечал хищным зверям, когда боролся с ними. — Последний раз, несчастный, послушайся ли ты меня, — «Вложишь лишь шпагу в ножны?» — настаивал Дон Руис с еще большей угрозой. И было ясно, что если Дон Фернанд не послушается мгновенно, то позорная палка опустится на него. Но быстрым, как мысль, движением левой руки, Дон Фернанд оттолкнул Дона Руиса, в то время как правой рукой искусным выпадом пронзил насквозь руку Дона Рамира, опоздавшего отразить удар. Дон Рамира остался на ногах, но старик упал, так силен был толчок. Он получил его прямо в лицо. Зрители испуганно закричали. «Сын дал пощечину своему отцу!» «Посторонитесь! Посторонитесь!» — закричал Дон Фернанд, бросаясь к двум цветкам, которые он поднял и спрятал на груди. «О, пусть небо сокрушит тебя! Человек без чести!» — воскликнул Дон Руис, приподнимаясь. «Да, небо вместо людей!» «Потому что оскорбление, нанесенное отцу, есть оскорбление неба!» «Смерть ему! Смерть ему!» — закричали в один голос кавалеры. «Смерть нечестивому сыну, ударившего отца!» И все не выхватив шпаги, окружили Дона Фернандо. Несколько мгновений был слышен только звон десяти клинков против одного. Затем было видно, как Фернанд с диким взглядом и с пеной у рта, словно взмыленный кабан, пробивающийся через обессиленную стаю гончих, прорвал свое окружение. Он пробежал мимо лежащего Дона Руиса, бросил на старика взгляд, в котором было больше ненависти, чем раскаяния, и скрылся в одной из маленьких улиц, ведущих на закатин.